Они еще вчера к вечеру добрались до Черкеска из минеральных вод на машине, присланной у ФСБ. Встретивший их оперативник болтал о чем угодно – о природе, о достопримечательностях, но не упоминал о Каитове. Сидевший рядом с Олегом на заднем сидении Гуринов все больше мрачнел и не разделял воодушевления майора по поводу красот родного края. Только когда уже проезжали Кубанское водохранилище на подъезде к Черкеску, он вдруг спросил – «А что, Виталий, Профук или Каитова? Где он?» Майор подавился очередной заранее заготовленной фразой «Кубанское водохранилище снабжает водой города-курорты кавказских минеральных вод». Он молчал минуту и выдавил. «Его перевели во Владикавказ». «Кто-то пытается баллы себе на этом заработать», — угрюмо поинтересовался Горенов, не ожидая ответа. «Я незамедлительно проинформирую свое руководство об этой самодеятельности». У Олега закрылось подозрение, что кто-то из влиятельных родственников Каитова пытается давить наследствие. Вот только возникает вопрос, им выгодно, чтобы его перевели во Владикавказ или наоборот, чтобы Джумал оставался в Черкеске? В зависимости от этого станет понятно. Не имеет ли место коррупционная составляющая? Дело попахивало дурновато. Остаток вечера Гуринов носился по номеру маленькой гостиницы в Черкеске, как взмыленный конь, улаживая, выясняя обстоятельства перевода во Владикавказ, договариваясь, чтобы им с Ермиловым организовали завтра же встречу с подследственным Каитовым. К счастью для владикавказских сотрудников выяснилось, что родственники Каитова пытались его вызволить, устроили чуть ли не манифестацию у следственного изолятора номер один и ночью, накануне приезда столичных полковников, арестованного тайно вывезли в столицу Северной Осетии чтобы избежать больших неприятностей и штурма СИЗО-1. Горюнов ругался то по-арабски, то по-русски, то по-турецки. Он не планировал задерживаться на Кавказе еще на день, а тем более ехать во Владикавказ. Почти 300 километров трястись на машине. Почему они не могли сказать о переводе Каитова нам еще в Минводах? Хотя бы можно было улететь. Оттуда на поезде ездит во Владикавказ, робко встрял майор. Тоже часов пять в дороге, прямых рейсов нет. А с пересадкой через Москву это и вовсе часов 7 выйдет. Он еще и издевается, — поднял руки в молитвенном жесте Гуринов, Да оттуда хоть и на машине, все меньше расстояния. А мы сделали крюк по твоей милости. Поистине, если хочешь рассмешить Аллаха, расскажи ему о своих планах. Когда подавленный напором Гуринова Виталий ушел, попрощавшись до завтрашнего утра, Решив выехать пораньше, чтобы к обеду скинуть шумных столичных полковников на владикавказских коллег, Ермилов, не удержавшись, спросил у Горенова. «А ты мусульманин?» Он опасался, что Петр пошлет его подальше, но тот нисколько не смутился. «Наполовину». «Это как?» Горенов растянулся на скрипучей кровати, сунув руки под голову. «В номере пахло сыростью и табачным дымом». Петр засмеялся. Снизу мусульманин, сверху православный и христианин. Он вытащил из-под воротника рубашки крестик. Как же это может уживаться в одном человеке? А это так же, как работать на двух господ. Главное, чтобы один начальник не знал о существовании другого, а то погонят и отсюда, и оттуда. Но учитывая археологические изыскания твоего Игорёши, есть шанс, что Бог слепо глухо не мой и меня не поймает, хоть и рукастый. «Ты сейчас богохульствуешь?» — с укором заметил Олег. «Главное бегать быстро». Горинов закрыл глаза и тут же уснул, не сняв даже ботинки. Так засыпают только маленькие дети. На следующий день он был бодр и свеж, и даже после почти пятичасовой дороги не укачался и в допросную к Джумалу вошел резко энергично. Джумал Каитов произвел на Ермилова впечатление застарелого наркомана. Скорее всего, боевика обкололи обезболивающим культя правой руки, выглядывающая из короткого рукава клетчатой рубашки, перевязанной бинтом, пропиталась сукровицей, хотя рана уже должна была давно зажить. Джумал, разговаривая, жестикулировал по старой привычке этой рукой, вторую конвойный приковал наручником к скобе на столе, и выглядело это странно и жутко. «Он буйный», — сообщил Гуринову и Ермилову перед дверью конвоир, и майор местного УФСБ кивнул, подтверждая. Черные мутные глаза на выкате, без зрачков, словно его обработали зарином. Белое лицо нездорового анемичного человека, узкое, почти безумное. Бритый череп, жидкая, пегая бороденка. Рука в наручнике такая тонкая, как у маленького ребенка. Это истощение и последствия ранения и из-за стресса, в которых он пребывал в ИГИЛ все эти месяцы. От него исходил неприятный запах, какой бывает в гнойных хирургических отделениях. Кайтов признал Гуринова, но не обрадовался старому знакомому. Он заметно скиз, и это не мог не заметить Ермилов, заключив, что Петр общался с ним довольно жестко вопреки его же словам о том, что их прежние беседы носили дружеский характер и о том, как слова охотлив этот парень. Привет, Джимал, что ты поднял переполох? Зачем учинил члена вредительства? Хуже станет только тебе. Ты же не можешь не понимать. Олег знал, что Гуренов утром по дороге во Владикавказ урегулировал перевод Джумала Валифортова со своим шефом генералом Уваровым из опасения потерять Каитова. Джумал совершил попытку покончить с собой, зубами разорвав еще не до конца заживший шов на культе. Вовремя заметили и спасли. «Этим дело не кончится», — поделился своими опасениями Петр по дороге во Владикавказ. «Его могут попытаться убрать». Он более осведомленный, чем я предположил вначале. Его еще будут раскручивать наши следователи в Москве. Теперь Каитов сидел перед ними и вовсе не вызывал ни симпатии, ни жалости. Хотя Ермилов привычно пытался разбудить в себе какие-нибудь позитивные чувства, но как-то не выходило. — А если я осознал и просто-напросто жить не хочу? — спросил Джумал. — Никакие силы уж, тем более власти, не смогут мне указывать в вопросах жизни и смерти. Он гордо вздернул острый подбородок. «Ты эти свои философства не оставь при себе или прибереги для более наивной публики». Горинов присел на край стола, к которому был прикован наручником джумал, навис над ним и сказал проникновенно, «Мы вообще-то можем указывать в вопросах долгой жизни за решеткой, а то и пожизненного наказания». «Вы же обещали!» Был у боевика сразу поубавился. Он покосился на Ермилова, пытаясь понять, не от него ли исходит новая опасность. Но тот прислонился плечом к стене, наблюдал за парнем, отдав бразды правления на данном этапе в руки Гуренова. «Кто тебе что обещал? Да и какая тебе разница, если ты готов отправиться в мир иной?» «Вот как вы слово держите!» «Я его держал и буду держать. До тех пор, пока и ты ведешь себя согласно договоренностям. Сечешь?» Джумал понуро кивнул. Тебя переведут в Лефортово, тебе нечего там будет опасаться. Спокойно, откровенно будешь сотрудничать со следствиями, отсидишь минимальный срок. Для начала ты вспомнишь Евкоева и поговоришь о нем вот с этим человеком, Петр кивнул на подпиравшего стену Ермилова. А я понаблюдаю, насколько ты будешь откровенным. А ведь можно и пожить, а не быть рабом у шайки арабов. Ни арабом, ни правоверным мусульманином в их понимании ты не станешь. Ты, Джумал Каитов, неплохой парень, запутавшийся, вернее, запутанный их вербовщиками. Все старо, как мир. Ты спасся, так благодаря Аллаху он тебе дает шанс. И, кстати, Аллаха никто не отменял. Никакой ИГИЛ не исказит сияние Всевышнего, даже если ты усомнился или вдруг разуверился. Это лишь твои сложности. Аллах терпит до поры, а потом уничтожает, стирает с лица земли, и даже памяти тебе не останется. Вспомни о родителях, о и братье и кончай дурить. Ты еще слишком молод. Джумал слушал, опустив голову, и Олегу показалось, что к этим словам он не отнесется, как к дешевой патетике. Что вы хотели узнать? Я был знаком с Рашидом. Он делился своими планами уехать в Сирию. Говорил, что его вербовщик давал гарантии. Гарантии чего? Безопасного возвращения. Ему обещали, что предоставят даже чеки покупок в Стамбуле. Каким образом? Олег с самого начала беседы включил диктофон и теперь подвинул его поближе к Джумалу. Так и мне обещали. У них есть люди, которые совершают покупки продуктов, одежды и аккуратно складывают чеки в коробочку. Ведут записи. Есть чеки за разные периоды времени. Затем, если на родине в России и Таджикистане возникают подозрения, мы имеем документальное подтверждение, что не воевали в Сирии, а ели турецкий картошку, йогурт и покупали рубашку и джинсы на Гранд Базаре. Но чеки сами по себе не являются алиби. А есть еще одна тонкость. Заводят кредитную карточку здесь, в России, а там эту карту оставляют в Стамбуле. Или в другом городе Турции. С карточки снимают деньги, да они и сами их на нее кладут. А это уже доказательство посерьезнее. Выбирают чаще магазины, где не требуется подпись покупателя на чеке, А если даже и требуется, они здорово наловчились подделывать подписи. Так что Евкоев вернул их с неба на землю Гуринов. «У тебя есть фотки или переписка с ним?» «Зачем он со мной переписывался?» Вдруг слишком напрягся Джумал. «Да?» — со странной интонацией переспросил Петр. «Олег, выйдем на минутку?» Каитов скукожился, уже не ожидая ничего хорошего ни от Горенова, которого мысленно называл чертов араб, ни от жизни вообще. Когда после его задержания два месяца назад появился Горенов, зашел в допрос на один, молча. У Каитова мелькнула абсурдная мысль, что его и здесь, в России, достали игиловцы. Незнакомец с бородой, тогда Петр отрастил бороду для оперативной работы, так походил на араба и заговорил к тому же с характерным арабским акцентом. Горенову пришлось потратить время и приложить недюжинную настойчивость, чтобы убедить испуганного до предобморочного состояния Джумала в своей непричастности к ИГИЛу. В узком коридоре со стенами жуткого зеленого цвета Петр достал сигарету, собираясь закурить. Да что, на перекур вышел? нервозно спросил Ермилов, проводя вернуться в допросную. Погоди, тронул его за локоть Гуренов. Джумал поначалу рассказывал другое, убеждал меня, что у него есть компромат на многих его соратников по поигил. Хвастался? Олег приложил указательный палец к вискам. А если мне брат Евко его поведал? что весь сентябрь 2016 года Рашид провел в Табке. Там воевал. И находился в военном лагере Сабри. Если мне не изменяет память, ты рассказывал, что Каитов находился в том же лагере. Она тебе не изменяет. Я имею в виду память. Если Джумал знал Евкоева до Сирии, то, находясь с ним в одном лагере, не мог с ним не пересечься. Ах, Джумал, ах ты сокин сын, да простит меня его достопочтимая мамаша. У тебя есть листок бумаги? Запасливый Олег достал лист из папки, которую во время беседы с Каитовым держал в руках и в которую убрал диктофон, когда вышел в коридор. «Сейчас мы ему сделаем козью обещал Гуринов и устремился в конец коридора, где за столом сидел дежурный, а рядом конвойные. Он прогнал дежурного, сам сел к столу и быстро стал писать что-то на листке, причем справа налево. Олег подошел поближе и заглянул в листок через плечо увидел арабскую вязь и оценил придумку Гуренова. Ты хочешь выдать за показания кого? Вряд ли Евкоев давал бы письменные показания на арабском. Зачем Евкоев? Будем считать, что это покаянная писулька от инструктора из лагеря в Тапке. Наши бойцы и сил специального назначения взяли в плен некоего, скажем... Петр почесал ручкой затылок. Хасана Амира. Он инструктор из Сабри. Ну, Джимал скажет, что там не было такого инструктора. Да они их настоящие имена не знают. Кликухи только. Тогда пойдет, — обрадовался Ермилов, выхватывая письменные показания Амира из-под Гуриновского пера. — Мы разочарованы, — сказал Олег, едва переступив порог. Я сперва не поверил своим ушам, вот даже вынужден был попросить, чтобы принесли протокол допроса Хасана Амира. — Вы ничего не хотите нам сказать? Есть еще шанс быть правдивым. — А потом что? — с вызовом спросил Джумал, но в глазах мелькнул страх. Он бросил взгляд на листок в руках Ермилова, благототым помахивал почти у него перед носом, и убедился, что там написано по-арабски, по-видимому, собственноручно этим самым Хасаном. «Кто он?» — прикидывал Джумал. «Если араб, то или боевик, или кто-то из инструкторов?» Будь он боевик или инструктор, был бы предельно откровенен, слил бы все, что знает, оказавшись в руках сирийских военных, крайне озлобленных. Даже если добровольно сдался, все равно. Война с самого начала приняла характер яростный и бескомпромиссный. Потеряв близких и дом, сирийцы уже не церемонились с пленными боевиками, насмотревшись на ролики казней, выложенные боевиками в интернете, да и вживую видели. А потом все, почти весело ответил Горюнов, и прозвучало это двусмысленно. Давай, Джумал, включай мозги, или хотя бы инстинкт самосохранения. Чего тебе этот Евкоев? Сдай его нам, и тебе полегчает во всех смыслах. Он же был тогда в Тапке в сентябре прошлого года. Джумал поерзал. «Я не знаю никакого Хасана», — попытался он остаться при своем. «Зато он тебя знает», — кивнул Гуринов. «Этого достаточно. Он был одним из инструкторов. Ты что, знаешь всех инструкторов по имени? Давай уже ближе к делу. Начни просто. Мы встретились с Евкоевым в военном лагере Сабри. Давно не виделись, обрадовались встречи и...» Петр взмахнул рукой, словно дирижировал тем, что сейчас скажет Джумал. «И...» Ну что там рассказывать? Рашид был в маске, вся их прибывшая к нам. Группа ходила в масках, но я сразу его признал. И он меня. Когда нас никто не видел, мы перекинулись парой слов, сфотографировались даже вместе. Тогда он, конечно, маску снимал. Я собирался отправлять свою фотографию дяде и сестре, чтобы они передали родителям, что я жив. И на тропе войны, во славу Аллаха. Он сказал отмышинально, осекся, быстро зыркнув на Ермилова и на Гуринова но, увидев их спокойные лица, лишенные ярких эмоций, продолжил. Рашид знал и попросил переслать и его сестре. «Почему не сам?» «Да я тоже так спросил». Но он замялся, а потом сказал, что его готовят для серьезных дел на Кавказе и за ним плотно приглядывает служба безопасности. «Игиловская», — уточнил Олен. Джумал кивнул и добавил, «Нас всех проверяли, но его проверка уж больно затянулась». — И ты отправил вашу с ним фотографию твоему дяде и его сестре, — подсказал Горенов. — Ну да. — В твоем телефоне фотка осталась? — спросил Ермилов. — Он телефон подчистил перед арестом, — вместо Джумала ответил Горенов. — Тогда логин и пароль от почты, — попросил Олег, уже испытывая тоскливое чувство, что тонкая паутинка вот-вот оборвется и останется только навязчивое ощущение, что держал ее в руках и упустил. — Не помню, правда не помню. — У меня там было несколько ящиков, — довольно искренне ответил Каитов. — Я их в записной книжке телефона держал. — Ага, — Горюнов склонил голову к плечу и поглядел на Джумала оценивающе. — А телефон ты почистил. — Остаются сестра и дядя. — Думаю, твоих показаний, — Петр кивнул на диктофон, — будет достаточно, чтобы обвинить твою сестру в пособничестве. Мы сегодня же задержим ее. У Джумала округлились глаза. «Вы не посмейте!» — еле слышно прошептал он. «А?» — отреагировал Гуренов. «Есть вариант», — смягчил ситуацию Ермилов, чтобы не доводить до состояния клинча отношения между Петром и подследственным. «Пусть она отдаст нам фотографию, и мы разойдемся с миром». «Это вы сейчас так говорите, а когда она придет отдать вам фотографии, вы ее все равно задержите», — Каитов, говоря это, глядел только на Гуренова. Ермилов оглянулся тоже посмотреть на Петра, И по выражению его лица понял, что Гуренов в самом деле способен задержать сестру, несмотря на договоренность с Джумалом. Руки у Петра так и чешутся. Он продолжал молчать еще минуту, а потом сказал, «Тебе не стоит с нами торговаться. Ты лучше подумай, что предпринять, чтобы нас умаслить. Фотография должна попасть к нам в любом случае. И чем быстрее, тем лучше для твоей сестры. Тогда мы, может быть, ее не привлечем». — Дядя Хамед. Фотография может быть, сохранилась еще него в телефоне. Он, кстати, во Владикавказе живет. — То есть дядя, тебе не жалко? — усмехнулся Горенов. Когда они вышли из СИЗО на проспекте Коста, их поджидала машина с шофером. Они успели заехать в управление перед посещением каита во следственном изоляторе и получили в помощь водителя Алексея в комплекте с машиной. — Вас в гостиницу? — спросил Алексей, обернувшись на пассажиров. — А давай-ка проедемся в один из ваших спальных районов, — вдруг единоличный решил Горюнов и назвал адрес. — Я не думаю, что это хорошая идея. Надо съездить в управление, взять местных оперативников. А еще хорошо бы санкцию. Мне все это не нравится. Ни Каитов, ни уж тем более его дядюшка. — Это затеречный район, — деликатно заметил Алексей. — Там, бывает, постреливают. Вот-вот Ермилов подхватил предостережение водителя и добавил негромко, чтобы не слышал Алексей. Это необдуманно. Горенов отмалчивался, глядя в окно. Потом заметил так же тихо и равнодушно. Если хочешь получить фотографию, то не надо звонить во все колокола, что мы едем к дядюшке. Тихо, быстро, заскочили, схватили. Боишься, я один схожу, посидишь в машине. Чего мне бояться? Вот и я там же. У нас нет достоверных данных, что дядя связан с боевиками. А ты проверял?» Гуринов промолчал. Ему надо было быстрее вернуться в Москву. Уваров отпустил его на сутки. Он считал, что сопровождать Ермилова нет необходимости сам справится. Уже и так дважды помогли. Сначала предоставили информацию об англичанине. Затем организовали встречу с Каитовым, проходящим по их ведомству. «Ты что, нянька Ермилову?» Возмущался Уваров, напутствуя перед отъездом Гуринова. Он тебя и сам многому способен научить. Во всяком случае, дисциплинированности. У тебя полно работы».